Глава 19. Места былой славы. После невероятно приятного ритуала, проведенного Эстой, я чувствовал себя словно обновленным. Видимо, не просто так этот ритуал имел название «Очищение души». Меня, конечно, несколько удивили его результаты, но прекрасно отдавая себе отчет, что сейчас я с этим разобраться не смогу, я принял решение оставить этот вопрос до того момента, когда появится хоть какой-то знак, в какую сторону нужно копать. Больше чем уверен, рано или поздно автор данных благословений как-то проявит себя, обнаружив, что я избавился от непрошенных подарков. Благодаря оперативности проведенных действий, из-за этой неожиданной дуэли я потерял пять очков параметров, что имеет эквивалент целого уровня. Сейчас, лежа в своей кровати и задумчиво водя рукой по обнаженной спине девушки, я вертел в голове информацию о своем трофее. Честно скажу, До безумия хотелось активировать эту сферу и обрести столь необычный и ужасающий навык. Но меня очень сильно смущал его статус. Я прекрасно помню, как Мириэла говорила мне о том, что их вмешательство в наш мир строго ограничено. Сейчас же, вспоминая, что у этого навыка имеется полубожественный статус, я очень сильно сомневался в легитимности его нахождения в нашем мире. Была очень высокая вероятность, что изучив его, я бы мог навлечь на себя гнев Великой Матери. Именно поэтому я решил отложить этот вопрос на потом, до того счастливого момента, когда я снова смогу увидеть Мириэлу и задать ей несколько вопросов. Только она, зная, как работает логика системы, аргументированно сможет объяснить, повлечет ли владение этим навыком какое-либо наказание со стороны системы или нет. Помимо этого навыка, я получил еще несколько сфер навыков. В этот список входил знакомый навык возвращения к истокам. Кстати говоря, также имеющий полубожественный статус, а также несколько более обычных навыков, но тем не менее, так же, как и предыдущие, отличающиеся особой мерзостью. Активный навык «Малое жертвоприношение», «Среднее жертвоприношение» и «Групповое жертвоприношение». Эта дамочка отличалась очень скверным набором навыков, и, честно говоря, я даже порадовался, что она больше никому не сможет нанести вреда. Системного снаряжения на моей противнице было прискорбно мало. Я получил от нее одно кольцо мудрости. Такое же, которое невообразимо давно получил с первого убитого мной босса, и странный амулет, у которого вместо информации о нем были сплошные знаки вопроса. Малодушно решив разобраться со всем этим потом, я обратил внимание на системные сообщения, которые я получил в момент своей победы. Первое сообщение я уже видел: Внимание! Вы победили в дуэли владетелей. Город оверлорд теряет своего владетеля и получает запрет 24 часа на обретение нового владетеля. «Поздравляем! Вы доказали свое стремление к управлению этим миром. В награду за победу над владетелем города-кандидата вы получаете казну этого города. Получено 237 единиц палиума. Получено 1718 эссенций души». «Количество полученного палиума невероятно грело мне душу. Тем более, что когда я посмотрел на баланс оставшихся средств, то увидел, что за время моего отсутствия казна Исмаруила практически опустела». Не могло не радовать, что город-конкурент на 24 часа выбыл из игры. Это время даст нам неплохую фору. Я очень надеюсь, что его хватит для того, чтобы получить десятый уровень города. Осталось разобраться с последним, что за эссенции души я получил из казны того города. Когда я запросил информацию о полученных эссенциях, к моему удивлению выскочило совсем необычное окошко. Стоило мне ее запросить, как передо мной появилось достаточно большое окно, в котором кроваво-красными буквами было написано следующее. Внимание! Эссенции души являются запрещенными, и обладание ими наказуемо. Великая Мать не приемлет убийство разумных носителей, а каждая эссенция души – это один замученный страшных пытках носитель. В случае, если вы создаете эти эссенции, то будьте готовы к немедленной каре со стороны системы. Если эти эссенции попали в ваши руки случайным образом, то у вас есть уникальная возможность призвать Великий Суд – который внимательнейшим и беспристрастным образом рассмотрит сложившуюся ситуацию в вашем мире и примет решение о необходимых мерах воздействия. Вот и раз. Интересно, хоть когда-нибудь наступит то время, когда мы с уверенностью сможем сказать, что узнали о функции системы все? Подумал я, осознавая, что только что в мои руки попал инструмент, которым в одночасье я смогу перевернуть буквально весь мировой порядок. Ромул, доложи обстановку по городу. Мысленно попросил я, но в ответ мне была только тишина. Мысленно хлопнув себя по лбу, я вспомнил, как Зеуронг жаловался мне, что не может попасть своим вниманием в личные комнаты носителей. Приняв решение, что уже достаточно отдохнул, я, аккуратно стараясь не потревожить покой уснувшей актерианки, встал с кровати и принялся искать свою разбросанную одежду. Это оказалось достаточно интересным занятием, но спустя некоторое время я все-таки нашел хаотично разбросанные вещи, и быстренько в них оделся, восстанавливая просевшие очки параметров. Кинув взгляд на девушку, лежащую на моей кровати, я в очередной раз восхитился тому, насколько все-таки прекрасное она существо. Сейчас, когда она спала и чему-то тихонько улыбалась во сне, я как никогда ясно понял, насколько сильно же мне на самом деле повезло. Раньше, когда система еще не пришла в наш мир, я даже представить себе не мог, что настолько красивая девушка сможет обратить на меня свое внимание, Считая, что большинству из них интересен только кошелек мужчины. Аккуратно накрыв ее невесомым одеялом, я тут же развернулся и направился на выход из своей комнаты. Впереди меня ждало очень много важных и неотложных дел. Как только я вышел из помещения, в голове тут же раздался голос Ромула. Владетель, за время твоего отсутствия в городе не произошло ничего критичного. Мною было закончено возведение трех жилых построек, организовано еще одно помещение магазина». «Также, в соответствии с твоими распоряжениями, были приобретены 8 единиц челноков и 10 единиц терминалов, через которые жители Эсмаруила смогут заказывать себе различного рода товары». Мысленно покивав головой на отчет своего помощника, внезапно для себя я увидел, что в городе как-то очень мало жителей. Не выдержав загравшего любопытства, я спросил у Ромула, «Почему тут так мало людей? Неужели Аксель угнал всех покорять бреши?» Прозвучавший ответ заставил меня ошеломленно остановиться на одном месте. Согласно моим наблюдениям, практически весь боевой состав Исмаруила выше 20 уровня ушел следом за вашим заместителем через кроваво-красный портал. Твой же заместитель ушел за 15 минут до этого в сопровождении кровавого мага, к которой он обращался по имени Изольда. В голове была звенящая пустота. Я прекрасно понимал, что у Ромула нет причин мне врать, тем более, что ему просто неоткуда было знать про Изольду. Но в то же время у меня в голове не укладывалось, как мог Димка не только привести эту сучку в Исморуил? Но еще и добровольно куда-то уйти вместе с ней, а после этого утащить с собой еще и весь боевой состав города. Ты ничего не слышал о том, куда именно они пошли?» Требовательно спросил я у Зиуронга. Хранитель города не подвел и тут же ответил. «Они говорили о каком-то месте, называемом институт. Что они там делать хотели, я не понял, но вот твой заместитель был очень взбудоражен и возбужден». «Я совершенно не понимал, что происходит в моем городе. Доверяя всем подряд, я неожиданно для себя понял» что совершенно не представляю, какие процессы проходят в городе под моим контролем. Решив для себя, что хватит страдать излишней доверчивостью, я тут же развернулся и пошел по направлению к порталу в Москву. Не знаю почему, но при упоминании имени Изольда меня накрыло такое чувство злости, что я с трудом мог себя контролировать. Именно поэтому, сделав предположение, что она каким-то образом смогла одурачить моего друга, я принял решение телепортироваться в то место, где когда-то давно все началось и по возможности помочь людям, которые доверили мне своей жизни в это непростое время. Портал перенес меня в старый добрый домик в глубине подмосковного леса. Практически сразу я обнаружил существенные изменения, произошедшие после моего последнего визита в это место. Во-первых, вокруг моего портала было множество следов от побывавших в этом месте людей. Во-вторых, не знаю под действием какой силы, но домик оказался буквально наполовину разнесен. Очень походило на то, что когда нас с Димкой пытались поймать люди полковника, они решили не мудрствовать лукаво и просто-напросто закидали домик гранатами или чем-то посильнее. Сейчас у меня не было времени разбираться с тем, кто виноват и что делать. Да в принципе это было и не важно. Важными для меня сейчас были только жизни людей, которые в текущий момент находились рядом с одним из опаснейших людей нашего города. В отличие от прошлого раза, когда я был в этом домике, После всех моих приключений я мог прямо отсюда открыть прямой портал до института, чем незамедлительно и воспользовался. Решив подстраховать себя, я не стал сразу лезть в тигру в пасть. Вместо этого я открыл портал на том самом КПП, где в свое время ждал Изольду. Это чистое раньше помещение встретило меня разрухой и следами борьбы. Заглянув помещение охранника, я тут же увидел старичка, который в свое время не пропускал меня на территорию института с пулевым отверстием в голове. Мысленно нахмурившись, я понял, что сбываются мои самые худшие опасения. Если Изольда не пожалела пусть обычного, но тем не менее своего человека, то значит куш, который она собралась поиметь, стоит всех сопутствующих потерь. Первой мыслью было медленными перебежками двигаться в сторону лифта, но внезапно для себя я понял, что все эти желания – это не более чем попытка отложить неизбежное. Именно поэтому проверить запасы своей маны – Я убедился в том, что после своего недавнего перемещения они уже успели несколько восстановиться, и сейчас шкала маны была наполнена где-то на 60%. Этих запасов, с учетом того, что после получения превознесения все мои навыки потребляют намного меньше маны, хватит на продолжительный бой, поэтому, приняв решение не оттягивать неизбежно, я открыл портал в коридор перед лифтом на подземном уровне. Сразу же, как только я перешел на ту сторону, услышав вдалеке звуки выстрелов и легкие взрывы. Рисуя в голове картины одну страшнее другой, я тут же ринулся в ту сторону, материализуя с пространственного рюкзака свой лук охотника на демонов. Сейчас у меня было такое настроение, что любой, кто выскочил бы в коридор передо мной, немедленно получил бы огненный подарок в виде стрелы. Не знаю, то ли это работа моей удачи, то ли судьба решила поберечь сотрудников этого института, но за все время моего движения мне не встретился абсолютно никто. С каждой минутой звуки стрельбы были все ближе, И мысленно накачивая себя, я был готов прямо сходу влететь в происходящий бой и всеми силами спасать своих людей. Каково же было мое удивление, когда, выскочив из-за поворота, я обнаружил, что именно мои люди являются инициаторами этого сражения. На моих глазах под руководством Акселя бойцы сморуила, грамотно прикрывая друг друга, наглыми мощными наскоками продвигались вглубь коридора, подавляя огнем защитников института. Помимо огнестрельного оружия, они вовсю применяли навыки, полученные благодаря системе. И именно из-за этого их продвижение вперед было достаточно бодрым и неотвратимым. Решив разобраться с действием своих людей потом, я нашел взглядом Изольду, которую оберегал от случайных атак, мой лучший друг. Это зрелище в очередной раз задело какие-то струны моей души, заставляя меня буквально потерять контроль. Я боялся атаковать Изольду, чтобы не задеть своего друга. Поэтому, решив разобраться с проблемами по мере их поступления, я начал посылать огненные стрелы вглубь коридора, куда рвались мои люди, предварительно хорошенько накачивая их маной. В результате моего вмешательства дальняя часть коридора буквально утонула в огне, который был настолько жарким, что продвижение моих людей практически сразу остановилось. Сразу же, как только от меня полетели огненные стрелы, Аксель и ближайшие бойцы удивленно повернулись к себе за спину, где находилась их нежданная поддержка в лице меня. С каждым мгновением на меня смотрело все больше и больше людей, Если сначала бойцы готовились отражать атаку с нового направления, то как только они меня узнавали, сразу же опускали оружие. В конце концов на меня смотрело все боевое крыло сморуило, но я не видел этого. Все мое внимание было целиком и полностью сосредоточено на одном единственном человеке, который, как только установилась звенящая тишина, удивленно оглядываясь, вышел из-под защиты моего друга. «Обязан отдать должное своим бойцам». Они сразу же поняли, что мое явление и моя помощь были сделаны далеко неспроста. Они мгновенно определили объект моего интереса и в ту же минуту организовали живой коридор. Я медленно двинулся навстречу той, кто совсем недавно силой удерживала меня на операционном столе. Не передай словами, как сильно я ждал этого момента. Момента, когда я смогу втоптать эту тварь в грязь, где ей самое место. Все испортил Димка внезапно, когда до моей цели оставалось буквально протянуть руку, он вышел перед ней и стал спокойно глядя мне в глаза. Если ты мне друг, отойди с дороги, прорычал я в адрес своего друга. Я тебе друг, поэтому не отойду с дороги, пока ты меня не выслушаешь. Спокойно ответил Димка. Моя злость потихоньку перерастала в настоящее бешенство. С трудом контролируя себя, я прорычал. О чем тут можно разговаривать? Эта тварь пыталась убить меня а потом еще и выбить из меня так нужные ей сведения. Димка примеряющий поднял руки и спокойно ответил. «Я понимаю твою злость и раньше целиком поддерживал твою идею в том, что ее требуется устранить. Но сейчас появились новые обстоятельства, которые, возможно, заставят тебя передумать. Мой друг всегда отличался прагматичными взглядами на жизнь. В каких-то моментах он был упертым, как баран, а в каких-то — гибким, как ивовая ветвь. Сейчас, глядя на него, я прекрасно понимал, что мой друг настроен решительно, и в случае необходимости будет выходить на прямой конфликт. Я терялся в догадках, что же могло произойти такого, что обычно не отличающийся терпимостью и добрым характером Димка встал на защиту человека, которая просто литрами проливала человеческую кровь. «Говори, только побыстрее. Мне не терпится пообщаться с этим человеком». Беря себя в руки, медленно и с расстановкой проговорил я. Мой друг с облегчением выдохнул и, обведя рукой собравшихся людей, начал говорить. «Тебя ничего не смущает в происходящем действии?» Спросил он у меня. «Абсолютно все. И мне бы очень хотелось получить объяснение, почему мои самые доверенные люди уводят боевой состав из Маруила, оставляя город практически беззащитным». Снова прорычал я, медленно зверея. «Город не остался беззащитным!» Влез наш разговор, Аксель, и тут же продолжу. На страже порталов остались 17 человек при поддержке двух актарианцев. Я удивленно уставился на командира своих бойцов и, забывая про кипящую злость, спросил. Актарианцы мне все уши прожужжали, что они не являются боевыми единицами. Как вы смогли добиться их участия в охране порталов?» Аксель пожал плечами и ответил. «Все просто, Макс. Они там стоят не как боевые единицы. Их задача является контроль здоровья бойцов, охраняющих портал». В случае боевого противостояния они своей целительской силой мгновенно вернут в строй раненых охранников, что позволит неприятно удивить противника. Внутренне восхитившись смекалки Акселя, я перевел вопросительный взгляд на своего друга, и, наконец-то вздохнув, он начал говорить.